Глава 42. Март 1977 года. 1 марта 1977 года за месяц до начала судебного процесса над Патрисией Коломбой и Фрэнком де Лукой, прокуратура штата Иллинойс получила письмо от заключенного тюрьмы округа Кук, некоего Уолтера Буша. В письме говорилось, что Буш располагал информацией об убийстве Следователь Ральф Вильер был отправлен допросить этого человека. Буш, находящийся в тюрьме по обвинению в краже со взломом, рассказал, что другой заключенный, Клифорд Ли Чайлдс, сказал, что Фрэнк Де Лука нанял его для убийства свидетеля, который, как он ожидал, даст показания против него на предстоящем судебном процессе по делу об убийстве. Child, который провел в тюрьме 21 месяц в ожидании суда по трем пунктам обвинения в вооруженном ограблении, якобы согласился выполнить эту работу за тысяч долларов, если Делука устроит его освобождение из тюрьмы. Child'а удерживали под стражей за отсутствием залога в размере 42 500 долларов. 10% этой суммы обеспечивали залог для его освобождения. Поскольку информация Уолтера Буша имела отношение к делу об убийстве, которое готовилось к судебному разбирательству, об этом уведомили прокурора Алла Балиуноса, старшего следователя Рай Розы и следователя департамента шерифа Джина Горгано. Быстрая проверка тюремных досье дала пугающее подтверждение истории Уолтера Буша. Клиффорд Чайлдс не только сидел в камере номер 16 яруса си 1 вместе с Френком Делукой, Но и был освобожден под залог 24 февраля, девятью днями ранее. Достали копию документа об освобождении Чайльса под залог из под стражи. В нем был указан его адрес: Хольц, 15-21, в пригороде Аддисон. Дом бывшей жены и пятерых детей Долуки. Де Роусы Горгана немедленно нашли секретаря окружного суда, выпустившего Чайльса под залог. Он вспомнил Что залог зачаялся, афроамериканцы внесли двое белых. Невысокий седой мужчина лет 40 и женщина повыше лет 30, темноволосая, привлекательная, в светлом плаще. Из последнего описания, а также адреса на документе об освобождении под залог, Рэй Роуз и Джин Горгано сделали вывод, что этой женщины была Мэрилин Лука. На проведённом в прокуратуре штата совещании приняли решение, что два главных свидетеля обвинения против Де Луки, Берт Грин и Джой Хейсек, должны находиться под круглосуточной охраной, а двух главных свидетелей против Патриси и Митчелла и Романа Собчински. Необходимо проинформировать о ситуации всем причастным лицам, разделив фотографии Клиффорда ЛиЧайлса и копии сведений о его судимости. Чайлс, 29 лет ростом 195 сантиметров и весом 95 килограммов, Должен был явиться в суд через пять дней. Между тем, его местонахождение было неизвестно. Райроус и Джин Горгана допросили Уолтера Буша и узнали, что он случайно познакомился с Клиффордом Личайлсом несколько лет назад. Когда Буш попал в тюрьму округа Кук, его поместили в камеру номер 21 яруса си 1 всего в пяти камерах от Чейлса и Френка Делуки. Бушу, возобновившему знакомство с Чейлсом, тот сказал, что Делука скоро внесет за него залог. Чейлс сказал, что Делука искал кого-то для убийства свидетеля, и сначала обратился к предполагаемому наемному убийцу Майклу Бруксу, но Брукс содержался под стражей без возможности освобождения под залог и якобы направил де Луку к Чейлсу. Делука попросил одного из сотрудников тюрьмы перевести его в камеру 16, где сидел Чайлдс. Причина, приведенная приведённая Лукой в запросе, заключалась в том, что его нынешний сокамерник деревенщина. Смена камеры дело обычная. После того, как Делука переехал к Клиффорду ЛиЧайлсу, Буш во время свидания с женой заметил, что Делука, которого посещала привлекательная темноволосая женщина позвал из другой части комнаты для свиданий Чайлдса, и тот, он сам и женщина, поддерживали общий разговор. Чайлдс, по словам Буша, был заключенным, получившим доверие охраны и регулярно занимался передачей воздушных змеев, нелегальной корреспонденции между Де Лукой и Патриссией в женском отделении тюрьмы. 8 марта 1977 года Клиффорд Ли Чайлдс с адвокатом Клинтоном Симпсом Явились, как и было запланировано, в зал судебного заседания под председательством судьи Джозефа Махала. Заместители шерифа немедленно взяли его под стражу, и судебное разбирательство против него по трем пунктам обвинения в вооруженном ограблении было отложено на более поздний срок. Затем Чайлса доставили в прокуратуру штата на допрос к Раю Роузу и Джину Горгану. Во время допроса, проводимого Роузом и Горганом, а потом и Алом Балиуносом, Клиффорд Чайлз признался, что Фрэнк Де Лука подстрекал его убить не только Берта Грина, но и Джой Хейсек. Он должен был получить тысяч долларов авансом, еще ещё тысяч долларов после совершения убийства и бонус тысяч долларов в дальнейшем. Из тюрьмы Чайлдса освободили, внеся залог Мэрилин Де Лука и брат Фрэнка Уильям Де Лука, чтобы прикрыть Фрэнка Де Луку на случай, если с планом что-то пойдет не так. Например, Чайлдса поймают. Де Лука составил вексель на суду Чайлдсу из денег для его залога. Это было бы оправданием передачи денег Чайлдсу для Де Луки, не для оплаты убийства, а просто предоставления суды. Чайлдс подписал документ, а Де Лука, по его словам хранил его под матрасом своей тюремной койки. Были и другие вещественные доказательства, Роуз и Горгана узнали, что Патрисия Коломбо не единственная, кто оказалась настолько наивна, чтобы рисовать план дома и описывать распорядок дня жертв. Де Лука поступил точно так же. Он дал Чайлдсу рукописное описание Берта Грина и Джой Хейсек, набросал схему торгового центра Гроув и нарисовал карту, показывающую Чайлдсу, как добраться до дома Джой Хейсек. Он даже написал Чайлдсу список дел, которые тот должен был сделать после освобождения в которой входила покупка небольших банок с жидким хлороформом и аренда фургона для перевозки потерявших сознание жертв. Вдобавок ко всему, Делука описал Чайлдсу даже подробнее, чем Берту Грину и Джой Хейсек, как он убивал жертв. В этот момент Роус и Горгана, должно быть, считали Франка Луку самым безголовым, самым неумелым и некомпетентным убийцей в истории. Совершенные им промты были грандиозны. Только Фрэнк, Мэри и Майкл Коломбо не позволяли им смеяться. 9 марта Джин Горгана получил у судьи Джеймса Бейли ордер на обыск камеры номер 16 на ярусе C1 тюрьмы округа Кук. и на изъятие, если он все еще там, векселя, который Чайлд якобы подписал для Делуки. Чайлд также рассказал Рай Роузу и Горгану о том, что Делука разрешил ему читать многочисленные фрагменты полученных Фрэнком писем. Многие из них незаконно передавались по несанкционированным каналам от Патрисии Коломбо. Чайлдс вспоминал, что в одном из этих писем или записок Патрисия написала, что если бы не ее поведение, Делука не оказался бы в нынешней ситуации. Чайлдс воспринял это как признание ее причастности к убийствам. Ордер на обыск, полученный Горгана, также санкционировал изъятие всей корреспонденции Делуки, чтобы получить то, что считалось дополнительными уличающими доказательствами. Кроме того, в ордере был указан еще один подлежащий изъятию предмет: четыре лезвия с одной кромкой, личное оружие, которое Делука, когда он его не носил, хранил под картонной крышкой коробки с хлопьями. После получения ордера на обыск Горгана связался с отделом безопасности тюрьмы и потребовал, чтобы де Луку и его нового сокамерника вывели из камеры номер 16, а камеру взяли под охрану. Вскоре после этого Горгана в сопровождении тюремных надзирателей вошел в камеру и изъял следующие предметы: одну стопку папок с письмами, два ящика писем, пять фотографий, две картины, четыре книги еще одну дополнительную папку с письмами и разные документы. Он также обнаружил четыре бритвенных лезвия, которые нелегально передали тюремные надзиратели. Векселя не нашли. Судя по количеству переписки, Горган установил, что Де Лука сохранил все записки и письма, написанные ему патрисией за 8 месяцев, которые к тому времени они оба провели в заключении. Теперь все эти материалы Отправили в прокуратуру штата, где Роуз Гаргана и другие следователи проверяли каждое слово, которое Патрисия написала своему возлюбленному. Позже в тот же день, когда в камере Делуки был произведен обыск, Рэй Роуз и Джин Гаргана ждали возле тюрьмы округа Кук, пока не увидели, как Мэрилин де Лука и брат Франка Уильям де Лука вышли со свидания с Френком. Два следователя подошли к ним и сообщили, что представитель прокуратуры штата желает с ними поговорить. И под конвоем полицейских попросили их о сотрудничестве. По прибытии в прокуратуру штата миссис Делуку и ее деверя провели в кабинет Алла Балиуноса, который в то время готовил обвинение против Патрисии и Френка. Балиунос спросил миссис Делуку, знает ли она человека по имени Клифорд Чайлдс. Она ответила утвердительно. Балиунос спросил, внесла ли она залог, чтобы освободить Чайлдса из тюрьмы. Она ответила, что нет. Били Унус указал, что ее домашний адрес указан в документе о выпуске Клифорда Чайлса под залог. Кроме того, были копии двух телеграфных денежных переводов вестерн Union, номер 60969 и номер 60970 на суммы 2000 и 1420 долларов соответственно, отправленные Клифорду Чайлсу в тюрьму округа Кук от Нари Лендалуки. И имелся свидетель секретарь окружного суда, который принял наличными остаток залога в размере 4250 долларов от темноволосой привлекательной женщины лет 30. Мэрилин Делукус снова спросили, вносила ли она залог за освобождение из-под стражи Калифорда Чайлса. После этого она признала, что да. На вопрос присутствовала ли она при освобождении Чайлса, Мэрилин признала, что присутствовала. Она отвезла Клиффорда Чайльса из тюрьмы в свой дом в Аддисоне, где подарила ему автомобиль Javelin 1973 года Фрэнка Де Луки. На вопрос, почему она так поступила, Мэрилин Де Лука неубедительно ответила, что выполняла указания бывшего мужа. Мэрилин Де Лука спросила Балеуноса, почему он задает ей все эти вопросы. Балеунос ответил: что они расследуют утверждение о том, что Фрэнк Де Лука просил Клифорда Чайльса убить двух свидетелей штата по делу об убийстве, которое в настоящее время рассматривается против него. Мэрилин Де Лука заявила, что не верит этому обвинению. Альба Леонас сказал ей, что Клифорд Чайльс в соседнем кабинете и спросил, не желает ли она услышать, как он сам об этом рассказывает. Мэрилин согласилась. Привели Клифорда Чайльса Он заявил в присутствии Мэрилин Де Луки, что Фрэнк нанял его, чтобы убить Берта Грина и Джой Хейсек за гонорар по тысяч долларов каждый. Сам Чайлс не знал, известно ли Мэрилин Де Луки о сговоре с целью убийства или нет. По его словам, он считал, что неизвестно. После того, как Чайлса увели, Алба Лиуна спросил Мэрилен, "Есть ли у нее разумное объяснение своих действий по освобождению Клифорда Чайлса из тюрьмы?" доставки его к себе домой и предоставлении ему автомобиля. Мэрилин заявила, что у нее была причина, но она не хотела бы ее раскрывать. Затем она спросила Балеуноса, арестована ли она. Балеунос сказал, в данный момент нет. Затем Мэрилин заявила, что не желает отвечать ни на какие вопросы, пока не поговорит с общественным защитником Биллом Мерфи. На этом этапе подготовки к судебному разбирательству Мёрфи представлял и Патрисию, и де Луку. Только после этого инцидента Мёрфи попросил освободить его от защиты Фрэнка де Луки, и суд назначил де Луки стороннего адвоката во избежание конфликта интересов внутри адвокатуры. В то время также поступали сообщения о нарастающей враждебности между Биллом Мёрфи и Фрэнком де Лукой и де Лука фактически жестко критиковал Патрисию за то, что она слишком дружелюбно с Мёрфи Когда Билл Мёрфи явился в прокуратуру штата, Альба Леунос сообщил ему обо всем, что произошло к тому моменту. После чего Мёрфи спросил Блеуноса о том же, что и Мэрилин, находится ли она под арестом, и получил тот же ответ. В данный момент нет. Потом Мёрфи с Мэрилин Делукой и её деверемом Уильямом ушли. Нет никаких записей о том, что во время допроса Уильяму Делуке вообще задавали какие-то вопросы. Клиффорд Чайлз терпеливо ждал в другом кабинете, чтобы посмотреть, какую сделку он сможет заключить с правосудием в обмен на свои показания.